ибо эти качества вовсе недостойны особы которая со всеобщего согласия признана стоящей выше многочисленных маленьких слабостей и недостатков присущих ее полу если бы мне нужно было еще какое нибудь доказательство в пользу философического характера поведения этих молодых джентльменов я бы тотчас обрел его в том факте уже отмеченным в предшествующей части этого повествования, что они отказались от погони, когда всеобщее внимание сосредоточилось на Оливере и немедленно отправились домой кратчайшим путем. Хотя я не намерен утверждать, что прославленные всеведущие мудрецы имеют обыкновение сокращать пути, ведущие к великим умозаключениям, В сущности, они скорее расположены увеличивать расстояние с помощью различных многоречивых уклонений и колебаний, подобных тем, которым склонны предаваться пьяные под натиском слишком мощного потока мыслей. Но я намерен сказать и говорю с уверенностью, что многие великие философы, развивая теории, проявляют большую мудрость и предусмотрительность, принимая меры против всех случайностей, какие могут быть им хоть сколько-нибудь опасны. Таким образом, для того, чтобы принести великое добро, вы имеете право сотворить маленькое зло и можете пользоваться любыми средствами, которые будут оправданы намеченной вами целью. Определить степень добра и степень зла, и даже разницу между ними, всецело предоставляется усмотрению заинтересованного в этом философа, дабы он их установил путем ясного, разумного... и без пристрастного исследования каждого частного случая. Оба мальчика быстро пробежали запутаннейшим лабиринтом узких улиц и дворов и тогда только рискнули остановиться в низком и темном подъезде. Постояв здесь молча ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы отдышаться и обрести дар речи, юный бец весело взвизгнул и, залившись неудержимым смехом, бросился на крылечко и начал по нему кататься вне себя от восторга. — В чем дело? — осведомился Плут. — Чарли Бейтс заливался, хохт. — Заткни глотку, — приказал Плут, осторожно озираясь. — Хочешь? и хочешь, чтобы тебя сцапали, дурак? — Я не могу удержаться, — сказал Чарли, — не могу удержаться. Как он улепетывал, сворачивая за угол, налетал на тумбы и опять пускался бежать, словно и сам он железный, как тумба, а утиралка у меня в кармане, а я ору ему вслед. Ах, боже мой! Живое воображение юного Бейтса воспроизвело всю сцену в слишком ярких красках. При этом восклицании он снова стал кататься по крылечку и захохотал еще громче. — Что скажет Феджин? — сказал Плут, воспользовавшись минутой, когда его приятель снова задохнулся от смех. — Что? — переспросил Чарли Бейтс. — Вот именно что? — повторил Плут. — А что же он может сказать? — спросил Чарли, внезапно перестав смеяться, потому что вид у Плута был серьезный. — А что он может сказать? Мистер Даукинс минуты две свистел, затем, сняв шляпу, почесал голову. и трижды кивнул. «Что ты хочешь сказать?» спросил Чарли. «Та-ра-ля-ля!» «Вздорочепухать, черт побери!» сказал Плут. И на умной его физиономии появилась усмешка. Это было пояснение, но неудовлетворительное. Юный Бейтс нашел его таковым и повторил «Что ты хочешь сказать?» Плут ничего не ответил, Надев шляпу и подобрав поло своего длинного сертука, он подпер щеку языком, раз шесть по привычке, но выразительно щелкнул себя по переносице и, повернувшись на каблуках, шмыгнул во двор. Юный Бейтс с задумчивой физиономией последовал за ним. Несколько минут спустя после этого разговора шаги по скрипучей лестнице привлекли внимание веселого старого джентльмена, который сидел у очага, держа в левой руке дешевую колбасу и хлеб, а в правой складной — нож.